Глава 997. Запечатлеть руины. Визит продлился совсем недолго. Когда Иван Болов вышел из дома председателя Сената, на улице уже стемнело. В небе ярко сияла луна, и щеки Иван Болова приятно обдавал прохладный ветерок. Разговор дал ему не мало пищи для размышлений. Несмотря на поздний час, по улицам ещё гуляли люди. Вот только никто, казалось, не замечал Иван Болова. поэтому многие от неожиданности вздрагивали, когда он проходил мимо. Отчего-то его охватила странная меланхолия. Ни раз и ни два он вспоминал о Джоу Сеуе и Джоу Ямен, и от представителей Сената он узнал о том, что Ливан-Эр пропала. В силу некоторых обстоятельств её не включили в программу «Сумеречная ласточка», чувствуя угрызение совести, она не стала сидеть сложа руки. Ей удалось получить доступ к нескольким секретным документам Федерации, после чего она отправилась исследовать руины на Земле. С тех пор от неё не было вестей. Это лишь подтвердило догадки Иван Буале относительно личности загадочной девушки в маске. Теперь их образы у него в голове были практически неотделимы друг от друга. Почему она ничего не сказала? Её что-то мешало или же она просто не захотела говорить со мной? Иван Буале покачал головой и прогнал невесёлые мысли из головы. Бессмысленно переживать по этому поводу. Рано или поздно они встретятся где-то среди завяз. Чтобы немного утешить её отца, Ван Буэлэ поделился с ним своими догадками относительно возможной судьбы его дочери. От него Ван Буэлэ узнал ещё кое-что. Из всех участников программы «Сумеречная ласточка» не вернулся не только Кундао, но и Лиу Чэнь. Пламя его жизни, как и в случае Кундао, ещё не погасло, а значит, он был ещё жив. Ван Буэлэ беспокоился за них, но головой понимал, что мог только молиться за тех, кто однажды ступил на путь культивации. Что до этих руин... Ван Болл и нахмурился. Они были чем-то вроде бомбы замедленного действия, никто не знал, как именно секта Звезда Луни относилась к Земле, но только глупец будет сомневаться в их силе. В сравнении с ней Федерация была невероятно слабой, с такой разницей в силе не могло быть и речи о равноправном союзе. Из этой мысли вытекал неутешительный вывод. В вопросах, касающихся этой загадочной секты, Федерация никак не могла захватить инициативу. «Будет лучше запечатать эти руины!» В глазах Иван Боле появился загадочный блеск. В поисках руин он закрыл их и раскинул божественное осознание на всю планету. Перед его мысленным взором появился кристально чистый образ Земли. Вся планета была усеяна крохотными огоньками. Мириады огней символизировали не только людей, но и других живых существ. Всё это многообразие коснулось разума Иван Боле, а тяжело его сердце стало биться немного быстрее. Перед ним предстали дикие местности, где раньше бито ли чудовища. Мнений их было значительно меньше, чем раньше. Уцелявшие чудовища постепенно становились менее агрессивными, за годы противостояния с человечеством им ничего не оставалось, как измениться. Ибо это был единственный способ выжить. Ещё он увидел огромные океаны, то, что находилось на самом дне. Гигантские морские монстры дрожали, когда почувствовали божественное сознание Ван Боле. Больше никаких секретов, прошептал Ван Боле. Он заметил, что духовная энергия на Земле постепенно становилась плотней. Пока она была ещё довольно разреженной, однако повышение концентрации было лишь делом времени. В начале новой эры духовная энергия исходила из осколков древнего меча. Теперь и в ходе трансформации окружающей среды ситуация стала медленно меняться к лучшему. Не трудно представить, как в будущем, через 1000 лет, атмосферу Земли будет пронизывать духовная энергия даже без каких-либо внешних источников. На мысленной карте Иван Болов отметил 9 мест. В каждом находились руины, расстояние между ними различалось. Однако Ван Боуле всё равно заметил едва различимые следы сдерживающей магической формации. Особенно его заинтересовали три места, в секретных документах Федерации о них ни разу не упоминалось. Выходит, правительство не знало об их существовании. Находились они на дне океана. С нынешней культивацией Ван Боуле не заметил никаких странностей в девяти руинах, словно бы они ничем не отличались от обычных развалин. Складывалось впечатление, что в них не было ничего подозрительного, но тогда почему с начала Эра духовного истока было зафиксировано столько случаев бесследных исчезновений? Секта Звездолуния Друк или Врак. Ван Боулем мгновенно переместился к первым руинам. Они находились в сердце горной цепи, где раньше обитали свирепые чудовища. Окинув взглядом округу, Ван Боулем никого не увидел. Со всех сторон над ним нависали отвесные утёсы. Воздух пропитывала затхлая аура смерти. Очевидно, давным-давно здесь прошло сражение между людьми и чудовищами. В руины можно попасть через горный ручей. Большая часть ущелья, где он пролегал, обвалилась, однако всё ещё можно было добраться до другого конца. У входа в Анболе почувствовал энергию магической формации. Судя по едва видимому томано, здесь поработал кто-то из Доу Академии Эфира. Неужто это место запечатёл Верховный старейшина? Проигнорировав магическую формацию, Ван Буэлэ прошёл через ущелье Дуруин, внутри было пусто. Только на полу ещё виднелись следы повреждённой магической формации, её явно возвели в далёком прошлом. За столько времени эрозия сильно подточила вырезанные на полу линии. Благодаря высокой культивации Ван Буэлэ сразу понял её назначение. Телепортация. Причём область действия формации была достаточно большой, чтобы накрыть все руины. Тот, кто был здесь до него, попытался уничтожить магическую формацию и не могла уничтожить. И явно посчитал, что ему это удалось, но Ван Буале все еще чувствовал в ней энергию. Повреждения лишь уменьшили дальность ее действия. Запомнив структуру формации, Ван Буале призвал девять древних планет. Как только они объединились в дау-планету, он коснулся ладонью одной из линий, земля под его пальцами задрожала, по формации начали расползаться трещины, наконец в ее центр как будто ударила невидимая рука, отчего она с громким треском раскололась на четыре части. Из-за станка формации поднялось настолько много духовной энергии, что она была видна невооружённым глазом. После этого она растаила среди неба и земли. Магическая формация была окончательно уничтожена. Изучив округу и убедившись, что он ничего не пропустил, Ван Боуле отправился к следующим руинам. Оставшиеся пять развалин находились в разных частях планеты. Одни находились прямо в реке, вторые располагались глубоко под землёй, третьи прятались в густой чаще. Внешне они тоже отличались друг от друга. Речные руины оказались очень маленькими, но в них таилась поистине сокрушительная магия. Глубоко под землёй им был обнаружен целый подземный город, а в честь щеля состоял алтарь для поклонения давно забытым богам. Обо всех этих руинах знала Федерация, поэтому в каждых Ван Буэлла сталкивался со следами запечатывания. Оставленные людьми печати были неидеальными, поэтому Ван Буэлла ломал их, а потом уничтожил магические формации. Ван Буэлла чувствовал сожаление. Эти руины выглядели таинственно, но ему нигде не удалось найти ни одной из зацепки, словно всё уничтожилось сразу после открытия. Наконец пришло время проверить руины на дне океана, которые до сих пор не удалось обнаружить в Федерации. Первые представляли собой гниющую тушу многокилометрового кита на половину погребённого в Иле. Видимо, и часть окутывал платный цесмерти, отчего вокруг кита было особенно темно. Вторыми были поросшие водорослями останки храма. Похоже, он был разрушен в результате какой-то страшной катастрофы. Перед входом стояла чудом сохранившаяся статуя Практика. За годы черты лица сточили течения, но меч у него за спиной всё ещё испускал опасную ауру, что подтверждали разбросанные вокруг острова морских тварей. Последние руины представляли собой холм под водой. У подножия стояли каменные врата, на которых были вырезаны какие-то символы. При создании в них была вложена загадочная сила, дабы любый Практик мог понять их смысл. На вратах было написано всего два слова: осмиритель морей.